Глава шестая. Тайны операции «Горизонта». Часть первая. Эшборн нависал над пленным снайпером, на скуле которого наливался огромный синяк. Аугмин крепко держал его волосы и четко давал понять, что он узнает ответ. Банда слишком плохо вооружена для самих предполагаемых салентов, Значит, их наняли. Никто! Прохрипел мужик и закричал, когда Эш надавил на рану. «Неправильный ответ. У тебя последняя попытка». «Мля! Это вы шарили здесь и искали нас! Вынюхивали!» «Так-так, а это уже интереснее. Но что-то не верится, что вы связаны с салентами». Мужик щурился от пыли попадавший в глаза, на его лице отразилось непонимание. «Какие в жопу саленты! Это сука наняла вас!» Эш выругался, уже примерно догадываясь о произошедшем, но сначала уточнил. «Кто? Говори чётко, что вы подумали?» Слова он подкрепил еще одним ударом в лицо. «Гадюка! Клэр, Жерардо!» «Неудобно вышло», — пробормотала сама Клэр, тоже заинтересовавшись вопросом. «Бен, тащи босса сюда. Я хочу узнать, на кого мы вышли». «Так вы не за нами?» Воскликнул услышавший это снайпер. Эш просто вырубил его коротким ударом в висок. Привезенный на гравибайке главарь еще был жив, однако не мог выбраться из заклинившегося скафандра. Он сыпал оскорблениями и угрозами. Эш зажал ему рот рукой и выжидающе посмотрел на девушку, которая постукивала пальцем по бедру. «Ну, я знаю, что это за тип. В альянсе за него награда 10 миллионов юнитов». «Лет пять назад поймала пару шестерок, но его упустила». Она покопалась в своих файлах и скинула Эшу досье из списка ордеров для охотников за головами. «То есть они узнали, что ты здесь?» – шериф выругался и пнул пленного. «Может, точно вспугнем салентов?» «Вообще нет гарантии, что это именно они», – заметила Клэр. «Да, купленный работник торговца так считал, но это только его мнение». «Считай интуиция. Нужно уходить. Берите голову тех, на кого есть ордеры, и забираем сбитые гравибайки. Пока сюда не пришли другие бандиты, но со значками». Вышло крайне нелепо. Группа летела у окраины на четырех гравибайках. Внезапный плотный огонь, и ракеты сбили два, и немного повредили третий. Никто не пострадал, но пришлось укрыться и звать на подмогу. И это когда они только сочли, что вот-вот, наконец, нападут на след. Найти того, кто сдал местоположение комплекса и помог обойти периметр охраны, оказалось не так трудно. Безопасники-торговцы сработали не идеально, но не позволили никому скрыться, а внутреннее расследование быстро выявило соблазнившегося кругленькой суммой в орионских стандартах. Однако найти заказчиков пока не удавалось, как и то, куда увезли реактор. Уровень хаоса на Малорне зашкаливал, а пыльные бури то и дело слепили немногочисленной камерой. Разведывательная миссия сорвалась. Когда прибыли флайеры, оборудование некоторых пленных быстро закинули в них. Эш и Клар все же слетали к месту назначения, но в подозрительном ангаре на окраине города уже было пусто. С трудом разменувшись теми, кто пришел разбираться с заметными беспорядками в городской черте, команда собралась на борту еретика, чиня снаряжение и обрабатывая раны. В кают-компании истребителя царила не особо радостная атмосфера, ведь все они ощутимо застряли. «Зря мы решили для прикрытия взять пару преступных голов», – вздохнул шериф, расчесывая рыжую бороду. «Так меньше подозрений насчет того, что мы здесь так долго делаем», – заметила Эмма. «Но что теперь? Саленты ведь могут и на нас компромат собрать. Контактировать с Дженнием теперь вообще опасно». «Я все же подключу Лили», – решил Эш. «Не можем же мы провалить дело?» «Лисица все же человек со стороны», — покачала головой Прокси, устало рассевшись в кресле. «Зато у нее полно связей, и уже она сможет влезть в систему станции. Нам не повезло. Кстати, мы так и не нашли подкупивших Павла и готовивших к засаду». «Противники настоящие профи», — согласилась Клэр. «Джин, не в укор твоим навыкам». «Да не надо!» – перебила она. «Я знаю свой предел, и мне далеко до легендарного хакера. И у торговца проблемы. Пока его прессуют со всех сторон, нужен кто-то третий, но очень надежный. И желательно неизвестный, а лисицу каждая собака знает». «Прям уж, я впервые о ней слышала!» – хмыкнула Клар. «И мы!» – добавила Лиса. «Тем более это она рассказала вам, где искать нас. Задержись вы еще на день, Эмма была бы мертва!» Прокси почесала голову. «Поправлюсь, знает каждая киберсобака, и сейчас мы имеем дело с чем-то масштабным, а не пиратским синдикатом. Кстати, для нее тоже может быть опасно влезть в это дело». Посовещавшись, команда все же решила, что ей нужно больше поддержки. Наземная операция фактически и провалилась, имеющаяся ниточка оборвалась. Сообщение ушло, а команда продолжила разбираться с последствиями сражения, прикупив новые гравибайки и продав трофеи. Шериф и Клер провели половину ночи, наблюдая за городом. Они оба ощущали, что прошедшая схватка словно разбудила кого-то. К ним так и не пришли местные безопасники разъяснять правила поведения на Малларне. Зато в городе тут и там происходили стычки. Прежде чем лисица дала ответ, на связь вышел сам торговец. «Признаться, вы меня разочаровываете. Я ожидал, что вы справитесь с розыском похищенного реактора». Лак сообщений явно стал меньше и уже не был столь неприятным для разговора. «Они хорошо заметают следы», – спокойно ответил Бен, сложив руки на груди. «Кроме того, другие команды, тоже начавшие поиск, мешаются и создают больше шума». «Да, мы их заметили. Хотите, чтобы мы прекратили поиски и покинули сектор?» «Не совсем, мистер Рамси. Но планету вам пора покинуть, ведь прошедшей ночью на Малорне, скорее всего, предполагаемые саленты эвакуировались. И мне нужны ваши силы для поддержки дрейфующего флота. Силы безопасности различных секторов и специальные подразделения находят следы моего присутствия. Они заставляют двигаться, а уже это подставляет нас под удар неизвестных сил». Шериф переглянулся с Эшем и Эммой и качнул головой. Если у вас предатели, то мы не можем светиться. Также хотели бы взглянуть на то, что получили ваши разведчики насчет планеты. После молчания торговец, оширив, не сомневался, что говорит с главным, вздохнул. Вы получите данные. «Предателей нет. Скорее видна рука какого-то влиятельного, кто хочет расшевелить все мыслимые службы безопасности. Уже несколько крупных сделок сорвалось. Одна закончилась крупной битвой с потерей ценного оборудования. Вам просто нужно быть рядом и прийти на помощь». Шериф постучал пальцами по руке, раздумывая, можно ли, как говорится, соскочить. Решил, что это будет проблематично. «Хорошо». А для поисков мы как раз хотели привлечь своих союзников. Может, они что-то изменят? Верю в ваш профессионализм и понимание ситуации. И надеюсь, что вы все же достигнете успеха. Боюсь, оплаты за попытку наш договор не предполагает. Нас ждет кризис, для преодоления которого нужно ваше содействие. И у меня для вас информация. Полагаю, Шарт еще жив, мы можем только ждать». Торговец отключился, а по каналу стали передавать крупные файлы. «Что с Эриком?» Эма тут же оказалась на ногах. Дожив да он, куда денется?» – отозвался Курт, вытирающий салфеткой, испачканной в масле руки. а стар я стал для такого дерьма!» «Марси вечно находит приключение, будем винить ее!» – погащал головой Алан и поднял банку с пивом в тосте. «Не, это вокруг осколка всегда интересно!» – рассеянно отозвался Эш. Первым делом включили воспроизведение видео. Разноцветный шторм с немалой долей золотистых оттенков разрывал реальность. Катастрофа космического масштаба пожирала целый газовый гигант и все, оказавшийся рядом. Люди моделировали и видели вживую множество видов космических событий. Падение огромных астероидов, столкновение планет, последствия закладки сверхмощных термоядерных бомб. Но в этот раз на экране происходило нечто за гранью любых реалистичных картин. Золотистая стена накрыла группу тяжелых кораблей, среди которых был неизвестный линкор и небосвод. Разведчик, находящийся достаточно далеко, заснял происходящее. Под конец вероятной мощностью детонировала странная станция «Старших». и аномалия стала стихать, оставив бурлящие потоки газа и разлетающиеся осколки твердого ядра практически разорванной планеты. Текстовый файл прояснял происходящее. Саленты обездвижили засадный флот и напали на экспедицию. Адмирал Вавилов принял решение активировать устройство, опознанное как генератор червоточин, и есть шанс, что первые вошедшие в него корабли не пострадали. Однако куда их закинет, неизвестно. Сейчас все корабли признаны пропавшими без вести. От комплекса остались лишь мелко мелкодробленные, оплавленные обломки. Больше ничего представляющего интереса в ближайших секторах нет. Информацию тут же передали и на горизонт событий. Лицо Кристины побледнело, а Рейхмурилось, как будто уже представляя худшие варианты. «Так, ждем его прибытия». Шриф устало покачал головой. «У них ускоритель РСТ, мощный движок». «Ни один из 2 их не догонит. С учётом времени, пока летели разведчики, Шарт может объявиться в любую минуту». «Сестрянка, опять ты вляпалась!» Главный инженер крейсера поджала губы. «Что теперь?» «Теперь торговец хочет вот чего!» Шериф быстро пересказал просьбу, глянув в отдельный документ, говорящий, где им нужно курсировать. «При этом нам нужно оставить кого-то на орбитале Малорна». Пробовать отследить историю полетов кораблей. Согласна, но и нам нужны пилоты, кивнула Рэй. Джин Клэр на гриме и курса стремительным, вы лучшие кандидаты. Шериф с сомнением посмотрел на жену. Не волнуйся, я справлюсь. Посмотрим еще, что скажет лисица. Черт, вот зачем взялись? Будь аккуратна. нельзя просрать хорошие отношения торговца без Шарда. Я оплату обещали. «Рэй, мы притащим немного хламодроидов для массовки. Может, захватить еще корабль, трофей будет наш». Планы приняли. Шериф не мог оставить своего коршу на и пост. Но в жене и умениях Клэр, обещавшую ее защитить, он не сомневался. Куржи отлично себя чувствовал в такой среде. В тот же день команда покинула Малорна, уже на орбите получив звонок от подруги Эша. Вечно усталое лицо с синяками под глазами появилось на экране. На заднем фоне царил полумрак, освещаемый лишь экранами. «Я выхожу замуж, церемония завтра. А теперь, когда ты сосредоточился и убрал свою дурацкую улыбку, к делу. Знаешь, я готова вам помочь, но не могу сделать это удаленно. Придется лететь к той помойке. И совсем уж бесплатно я это делать не стану. Извини, напряг с деньгами. Опять грабить корпоратов не хочу. То есть хочу, а вот последствия разгребать не желаю». «Вы же какой-то заказ выполняете, так что я беру деньги твоего корпуса». Ах, ты не среагировал на вступление. Жаль, твое шокированное лицо всегда выглядит очень мило». Эш перебил ее, из-за лага говоря одновременно. 10 миллионов кредов за попытку, еще 40 при успехе. Распределишь, как посчитаешь нужным, можем даже увеличить. И Я покатаю тебя на истребителе». Эмма, слышавши это, да и шериф посмотрели на Эша с вопросом. Сумма хоть и большая, но для высшего уровня приемлемая. А вот бонус звучал странно. Лисица осеклась чуть шире, открыв глаза, а затем улыбнулась. О как! Считай, что я уже включилась и начинаю работать по теме. И не пойми не так, я в любом случае собиралась сказать, что о горизонте собирают инфу. И награда на Черном рынке за ваш захват буквально недавно немного поднялась. Размер этого немного миллиард в пересчете на креды. И возможны бонусы. Ты там дочку Князева обесчестил, что ли? Или жена президента Земной Федерации изменила с тобой? Девушка засмеялась от своей же шутки, смотря на Эша. Тихо руганулся Курт и выругался второй раз, когда Аллан отнял его флягу. Присвистнула Клэр, пытаясь вспомнить, на кого еще бывали такие большие награды. «Это далеко не рекорд, на высшем уровне грудятся огромные суммы, у самого Горизонта сейчас в карманах 700 миллионов». Но появление заказа на черном рынке означает, что кто-то уже внес сумму доверенному оператору, и это тот уровень, когда за дело могут взяться самые серьёзные группировки, несмотря на сложную задачу именно захвата, а не неучтожения. При обордаже точно будут потери как в кораблях, так и в людях. Трофея в виде имущества «Горизонта» может не достаться, но миллиард легко покроет урон и расходы дорогого вооружения. «Лили Крошка, а подскажи, насколько недавно это произошло? Есть конкретика? Кто хранит награду за наши головы? За информацию по заказчикам, пять миллионов сверху. Хотя, возможно, это одни и те же люди». Эш вновь проигнорировал недоуменные взгляды и слушающий разговор. Сами все поняли, когда девушка потупила глаза. «Ну, дня два назад...» «Все собиралась написать, но то не могла оторваться от задач, то забывала». «Оператор, волновые стервятники. Они сейчас самые сильные в пузыре, я поищу, но у них все надежно прикрыто». «И ты называла меня забывчивой», — шепнула Сара на ухо Джин. «У тебя плохая память на даты», — подтвердила Алиса. «Пока я ни разу не забыла про твой день рождения». Эш шлянул и кивнул собеседнице. Ждем тебя в поясе, Гин. Помню про твою социофобию, можешь не напрягаться, стараясь прихорошиться». «Люди свои. Теперь у нас еще большая мотивация найти наших недоброжелателей». Перекинувшись еще пару фраз, они завершили разговор. Шери вновь пальцами нервно выстукивал по своей руке. «Миллиард, это серьезно. Нам нужно быть осторожнее. Не за отдельные головы, так и корабли. Черт, где эрик, когда он так нужен?» «Не взваливай все на него. Сами справимся. Летим к горизонту и разделяемся». «Вообще-то нам такую информацию должен торговец сообщать. Спроси у него по этой теме. Если не получил инфу, значит дела у него реально плохи». Шериф написал сообщение. Правда, такое будет перенаправлено помощником. Сначала он получил ответ, что по ним есть пара мелких наград, причем не через оператора черного рынка, а просто обещаемых отдельными людьми». Но, видимо, сам вопрос вызвал желание проверить информацию, и через час пришло предупреждение о колоссальной награде. Еще через два дня внезапно объявился Ганс. Он был рад увидеть людей после трех недель в одиночестве. Но вместе с тем возможность гибели небосвода с тремя важнейшими людьми на борту его изрядно напрягла. Одновременно с его появлением в сети официальная часть Акси поняла, что «Горизонт» узнала произошедшем и перестала делать вид, что все идет как обычно. У наемного корпуса потребовали сохранять в секрете произошедшее с экспедицией. Горизонт событий и шитаки, которые за прошедшее время под руководством Линды, нового главного инженера, перевели в порядок, курсировали по секторам Ориона, стараясь никому не попадаться на глаза. Иногда разведывали маршруты для судов торговца. Однако сигналов тревоги не поступало. Такая простая задача большого дохода не приносила, но, по крайней мере, компенсировала простой. Кроме того, сдача пойманных преступников принесла некоторую прибыль. Однако вместе с этим возникли и неожиданные проблемы.